Примитесь сами за перекрестный допрос, если хотите. Не мешайте мне. Я должен подумать. Это поразило меня. Я ничего не мог понять. А Бенни и ее мать, ах, они казались такими испуганными, такими встревоженными. Они откинули свои вуали, чтобы как-нибудь поймать взгляд Тома, но это им не удалось. И я тоже не мог привлечь его внимание. Таким образом, наш мямля-адвокат начал перекрестный допрос, и, конечно, из этого не вышло никакого толку. Вызвали Джима Лена, и он повторил показания Лема Биба от начала до конца. Том и этого свидетеля совершенно не слушал, а сидел, все думая и думая о чем-то, и мысли его были далеко. Опять наш адвокат принялся за свидетеля, И опять потерпел такую же неудачу. Прокурор казался очень довольным, но лицо судьи выражало негодование. Том, видите ли, был все равно, что настоящий адвокат, так как в Аркинсью существовал закон, позволявший преступнику выбирать кого угодно в помощнике своему адвокату. Дядя Сайлс выбрал Тома, а теперь Том губил его дело своим равнодушием и рассеянностью. И судья, конечно, был возмущен этим. Наш адвокат Мямля только и придумал, что спросить у Лема и Джима. «Почему вы не донесли о том, что видели?» «Мы боялись впутаться в эту историю. Кроме того, мы отправились на охоту и отсутствовали целую неделю. Когда мы вернулись и узнали, что отыскивают тело убитого, мы пришли к Брессу Дунлапу и рассказали ему обо всем». «Когда это было?» в субботу вечером 9 сентября». Тут судья повысил голос и сказал «Господин шериф, арестуйте этих двух свидетелей за соучастие в убийстве». Прокурор вскочил с места и в волнении сказал «Господин судья, я протестую против этого приказа». «Извольте сесть на место», отвечал судья. «Прошу вас относиться к суду с почтением!» Прокурор повиновался. Вызвали Билла Уитерса. Билл Уиттерс под присягой показал. «В субботу, 2 сентября, перед солнечным закатом, я проходил вместе с моим братом Джо мимо поля, принадлежавшего обвиняемому. В это время мы увидели человека, который нес что-то тяжелое на спине» и подумали, что это негр и что он несет мешок с украденным хлебом. Присмотревшись, мы различили, что это один человек несет на спине другого и должно быть пьяного, потому что руки и ноги его висели неподвижно. По походке мы узнали, что это пастор Сайлс, и подумали, что он, вероятно, подобрал на дороге пьяного сама Купера и несет домой, так как мы знали, что пастор Сайлз всегда старался исправить Сама и отучить его от пьянства. Публика содрогнулась, услышав, как спокойно нес бедный дядя Сайлз тело убитого на свое табачное поле, где потом собака вырыла его из земли. На всех лицах выражалось отвращение, и я слышал, как кто-то сказал — Только самый хладнокровный злодей может нести таким образом тело убитого человека и зарыть его, где попало, как собаку. И это сделал пастор. Том продолжал думать, ничего не замечая. Опять нашему адвокату пришлось ловить свидетеля на перекрестном допросе. И опять из этого ничего не вышло. Вызвали Джо Уитерса и он повторил слово в слово показания своего брата Билля. Наконец вызвали Бресса Дунлопа. Он казался очень печальным и чуть не плакал. В зале началось движение. Все готовились слушать, женщины шептали «Бедный, бедный!» и многие из них вытирали себе глаза. Бресс Дунлоп под присягой сказал Я уже давно начал сильно беспокоиться о своем бедном брате, но никогда не предполагал, что может случиться такое ужасное несчастье. Никогда не думал, что чья-нибудь рука поднимется на такое бедное, невинное существо. Я готов был побожиться, что Том в эту минуту слегка вздрогнул, но потом опять стал равнодушен. Тем более рука пастора. Это было бы невозможно, а потому я и не подозревал ничего. Не будь я так доверчив, мой бедный брат остался бы жив, а не лежал бы там, зарытый, в земле. Бедная, невинная душа! Тут он как будто совсем потерял силы, голос у него прервался, и он замолчал. Кругом слышался жалостливый шепот. Женщины плакали, а старый дядя Сайлз громко застонал бедняга. Наконец Бресс продолжил. В субботу, 2 сентября, он не вернулся домой ужинать. Я немного встревожился и послал за ним негра на ферму к обвиняемому. Негр вернулся назад и сказал, что брата там нет. Я начал тревожиться все более и более и не находил себе покоя. Я лег в постель, но мне не спалось. Я встал ночью и вышел из дома. Я дошел до самой фермы обвиняемого и долго ходил кругом в надежде, что встречу где-нибудь своего бедного брата, немало не подозревая, что все его тревоги кончились навсегда. И он переселился в ту страну, Тут голос его опять прервался, и на этот раз почти все женщины заплакали. Вскоре он успокоился и продолжал. «Надежды мои были тщетны. И, наконец, я ушел домой и попробовал хоть немного уснуть, но не мог. Через день или два все стали тревожиться» припоминали, что обвиняемый грозил брату и стали поговаривать, что мой брат убит, принялись разыскивать его тело, осмотрели все окрестности, но ничего не нашли и оставили это дело. Я же думал, что он просто ушел куда-нибудь на время, чтобы отдохнуть от всяких неприятностей и затем снова вернуться домой. Но в субботу вечером, 9 числа, Ко мне в дом пришли Лямбип и Джимлен и рассказали мне все об этом ужасном убийстве. Сердце мое было разбито. Тут я припомнил одно обстоятельство, на которое в то время не обратил внимания, потому что мне еще раньше было известно, что обвиняемый имел привычку ходить во сне и в такие минуты совершенно не сознавал, что делает. И где находится. Теперь я скажу вам, какое мне припомнилось обстоятельство. В ту ужасную роковую ночь, когда я бродил вокруг фермы обвиняемого, печальный и встревоженный, я очутился на углу табачного поля и тут услышал шорох, похожий на тот шум, который происходит, когда копают песчаную землю. Я подкрался поближе, и, заглянув через виноградные лозы, обвивавшие решетчатую изгородь, увидел обвиняемого, который брал землю лопатой и ссыпал ее в большую яму, уже почти наполненную доверху. Он стоял ко мне спиной, но луна светила ярко, и я тотчас же узнал его по старому зеленому байковому платью. С белой заплатой между плечами, Точно кто-нибудь бросил в него комком снега. Он зарывал в землю человека, которого убил. Он опустился на свое место, рыдая, и почти все присутствующие вздыхали, плакали и говорили. О, это ужасно, ужасно, чудовищно. Поднялся такой шум и волнение, что невозможно было собраться с мыслями. И среди всей этой суматохи старый дядя Сайлс вскакивает с места, белый как полотно, и восклицает. «Это все правда! Все!» до последнего слова. «Я убил его хладнокровно!» Все были поражены этим. Публика вскочила с места, все шумели и волновались. Каждый старался пробиться вперед, чтобы лучше разглядеть обвиняемого. Судья стучал своим молоточком, а шериф кричал «К порядку, господа, к порядку!» А старик между тем продолжал стоять, дрожа всем телом. Глаза его лихорадочно горели, и, не обращая внимания на жену и дочь, которые прильнули к нему, умоляя успокоиться, он все твердил, что хочет очистить свою черную душу от греха, что должен сбросить эту страшную тяжесть которая давит его и которую он не в силах выносить более ни одной минуты. И с неудержимой силой отчаяния он начал свою ужасную исповедь. Все слушали его, затаив дыхание, не отводя от него глаз. И судья, и присяжные, и адвокаты, и публика, а Бенни и тётя Салли так плакали, что сердце у них готово было разорваться. А Том, клянусь Богом, ни разу не взглянул на него. Ни разу. И все продолжал смотреть куда-то вперед. Что он там видел, я не знаю».